Через 3 недели после визита к банкиру однажды утром он получил от него письмо с извещением, что он его ждет к себе сегодня через час. По дороге туда его снова смутила мысль о Барно. Он решительно не мог придумать, что означает их странное поведение. И на него напал сначала страх, потом нечто вроде предчувствия какого-то бедствия. Чтобы избавиться от этого, он крикнул извозчика и велел вести себя на улицу «Паради» оказалось, что Арну в отъезде. А Барыня? Барыня в деревне на фабрике. Когда же вернется Барин? Завтра непременно. Значит, она теперь одна? Самое время поехать к ней. Внутренний голос повелительно говорил ему: "Ступай туда". А как же Домбрёс? Э, Все равно. Скажу, что был нездоров. Он побежал на вокзал, потом сидя в вагоне думал: Не напрасно ли я так поступил? Ах, да не всё ли равно. Направо и налево разворачивались зелёные равнины. Поезд мчался. Станционные домики мелькали мимо, точно уходящие декорации на сцене, и дым локомотива всё на одну сторону сбрасывал свои крупные хлопья, которые некоторое время кружились по траве, потом рассеивались и исчезали. Фредерик, однако сидя на своём диванчике со скуки смотрел в окно утомленный чувством чрезмерного нетерпения. Но вот в стороне появились высокие журавли, товарные склады. Приехали в Крейль. Городок, расположенный на склоне двух холмов, из которых ближайший обнаженный, а другой увенчан лесом, со своей церковной башней, разнокалиберными домами и каменным мостом показался ему на вид веселым, скромным и добродушным. Вниз по течению спускался большой паром. И вода вокруг него бурлила под напором ветра. У подножия церковного холма куры копошились в соломе. Прошла женщина, неся на голове корзину мокрого белья. Перейдя мост, он очутился на острове, где справа виднеются развалины аббатства. Ниже грохотала мельница, загородившая своей плотиной второй рукав реки Уазы, над которым стоит громадный завод. Фредерик очень удивился, глядя на значительные размеры этого здания. И даже почувствовал некоторое уважение к Орну. Он повернул в проезд между строениями в глубине перегороженной решеткой. Он вошел в ворота. Выскочила привратница и обратилась с вопросом. Есть у вас дозволение? На что? На осмотр завода. Фредерик сердито отвечал, что он просто с визитом к господину Арну. Это кто ж такой господин Арну?» Как кто? Хозяин, начальник. Владелец завода. Нет, сударь, здешний завод принадлежит господам Лебёв и Мелье. Вероятно, старуха вздумала подшутить над ним. Навстречу ему шли рабочие, он подошёл к двум трем переспросил их, и ему отвечали то же самое. Фредерик пошёл со двора к качайке к пьяной. Он был так ошеломлён, что, видя его растерянный вид, один горожанин, куривший трубку на мосту, спросил, чего он ищет. Оказалось, что этот знает, где находится завод Арну. Он в вселении Монтатер. Фредерик пошёл искать наёмное экипаж. Ему сказали, что извозчики есть только на вокзале. Он воротился на станцию. Перед багажной конторой стояла расшатанная коляска, запряжённая очень старой лошадью, рваная сбруя, которой клочьями висела между оглоблей. Других экипажей не было, и кучера тоже. Какой-то мальчуган взялся разыскать дядю Пилона, кучера. И возвратясь минут через десять, объявил, что дядя Пилон сел завтракать. Фредерик не выдержал и пошел пешком. Но проход через полотно железной дороги был загражден, и Ему пришлось переждать, пока прошли два поезда. Как только подняли шлагбаум, он опрометью бросился в поле. Однообразный тон зелени придавал равнения сходства с бильярдным столом. По обеим сторонам дороги возвышались кучи железного шлака точно кучи щебня. Немного дальше дымился целый ряд фабричных труб. Прямо перед ним, на округленном холме, виднелся небольшой замок с башенками и церковь с четвероугольной колокольней. Ниже, среди деревьев, стены тянулись длинными неправильными линиями. А еще ниже, у подошвы холма, раскинулось селение. Все домики здесь одноэтажные, с крылечками из трех ступеней, сложенных из тёсаного камня без цемента. Время от времени был слышен дребезжащий звонок у двери в мелочную лавочку. Тяжелые башмаки прохожих оставляли глубокие следы в густой черной грязи. Шел мелкий дождь, бороздивший бледное небо тысячами мельчайших полос. Фредерик шел посреди улицы, где почва была вымощена. Наконец он увидел поворот налево. Тут была высокая деревянная арка, и на ней золотыми буквами выведено: Фаянс. Жак Арно не без задней мысли построил свой завод поблизости от Крейля, расположив его как можно ближе к другой с давних пор известной фабрики. Он рассчитывал произвести в публике некоторое смешение понятий, во всяком случае выгодное для него лично. Главный корпус здания примыкал к реке, пересекающей поляну. Дом самого хозяина, окруженный садом, обращал на себя внимание высоким крыльцом, украшенным четырьмя каменными вазами, из которых торчали кактусы. Большие кучи белой глины сушились под навесами, другие лежали на открытых местах. А среди двора стоял сын в своём обычном синем пальто на красной подкладке. Бывший репетитор протянул ему свою холодную руку. Вы желаете видеть хозяина? Его нет дома. Я это знаю, потом спохватившись, прибавил. Я по делу касающемуся самой госпожарну, может, она меня принять? «Ах, я уже дня три ее не видел. Отвечался на И начал изливать бесконечные жалобы. Заключая условия с фабрикантом, он полагал, что останется жить в Париже, а не зароется в эту глушь, где он не видит своих друзей, не читает газет. Но, положим, с этим он не спорит раз, что так нужно. Но Арно очевидно не отдает должные справедливости его достоинством. Впрочем, это человек ограниченный, ретроград и совершеннейший невежда. Чем гоняться за художественными усовершенствованиями? Лучше бы он позаботился о введении у себя отопления каменным углем и газом. Да нет, уж очень взорвался этот буржуа. Сынокль с особенным ударением произнес это слово. Словом, он был недоволен своим местом и почти требовал, чтобы Фредерик замолвил за него перед хозяином и заставил его прибавить ему жалования. Будьте покойны», — сказал Фредерик. На лестнице он никого не встретил. На первом этаже он заглянул в одну комнату. Никого. Это была гостиная. Он стал громко звать кого-нибудь, но никто не отвечал. Вероятно, кухарка вышла из дому. Няня тоже. Поднявшись на второй этаж, он опять растворил первую дверь. Госпожа Арну была одна и стояла перед зеркалом. Пояс расстёгнутого капота висел вдоль её бёдер, правое плечо было совсем закрыто волнами её чёрных волос. Обе руки высоко подняты. В одной она придерживала свой шиньон, другой втыкала в него шпильку. Она вскрикнула и исчезла за дверью. Потом она вернулась уже одетая как следует. Её фигура, её глаза, шелест её платья всё казалось Фредерику очаровательным. Он едва сдерживал себя, чтобы не осыпать её поцелуями. "Вы, пожалуйста, извините", сказала она. "Но нельзя же мне было". Он осмелился прервать её. Напрасно. Вы были прелестны, как были. Вероятно, этот комплимент показался ей грубоватым, потому что щеки её покрылись румянцем. Он подумал, не оскорбил ли ее. Но она продолжала. Какой добрый ветер занес вас сюда? Он не знал, что сказать. Усмехнулся и, сообразив немного, произнес. Я сказал бы, да не знаю, поверите ли вы. А чего же не поверить? Фредерик заявил, что прошлой ночью увидел страшный сон. Мне приснилось, что вы опасно больны, совсем при смерти. О, ни я, ни муж мой никогда не хвораем. Мне снились только вы, сказал он. Она взглянула на него спокойно и молвила: Сны не всегда сбываются. Фредерик бормотал, не находя слова. И пустился, наконец в длинное рассуждение о братстве душ. Есть такая сила, с помощью которой возможно установить сношение даже и на далекие расстояния, и двое людей, сочувствующих друг другу, могут взаимно передавать один другому свои ощущения. Она вслушивалась, опустив голову, тихо улыбаясь своей прелестной улыбкой. Он радостно наблюдал ее сбоку, свободнее изливая перед ней свою любовь посредством общих мест и сбитых выражений. Она предложила ему осмотреть завод, и так настойчиво, что он согласился. Сначала, желая развлечь его чем-нибудь покрасивее, она повела его полюбоваться чем-то вроде музея, украшавшего лестницу. Образцы производства, подвешенные на крюках у стены или расставленные на полочках, указывали на старание и последовательное увлечение, каким предавался Арну. Он долго добивался медно-красной китайской краски, потом принялся за майолику вдавался в древнеитальянский стиль, подражал этрусской восточной посуде, наконец пытался осуществить некоторые из позднейших изобретений. Зато в этой коллекции можно было увидеть громадные вазы, испещренные изображениями китайских мандаринов, чаши темно красного цвета с золотистым отливом, горшки, исписанные арабскими письменами, кувшины во вкусе времен возрождения и большие тарелки с двумя человеческими фигурами, нарисованными как будто вермильоном вжиманных позах. Но видны точно сквозь туман. В настоящее время он фабриковал буквы для вывесок, ярлыки для вин, но не обладая достаточным образованием, чтобы достичь настоящей художественности. Он не настолько был прозаичен, чтобы добиваться только барышей, а потому, не угодив ни нашим, ни вашим, понемногу разорялся сам. Пока они рассуждали об этом, их перегнала мадмоазель Марта. Ты разве не узнала его? обратилась к ней мать. Как же, сказала она, мимоходом поклонившись и вперев на него подозрительный взгляд своих прозрачных девичьих глаз, которые как будто шептали: "Ты зачем сюда явился?" И слегка оглядываясь через плечо, она пошла дальше наверх. Госпожа Арну повела Фредерика на двор и стала присерьезно объяснять ему, как надо толочь глину, как ее чистить и просеивать. Самое главное дело хорошенько приготовить тесто. Анна привела его в залу, наполненную чанами. Посередине вращался вертикальный столб, от которого во все стороны тянулись длинные горизонтальные рукоятки. Фредерик досадовал, что не отказался на отрез от осмотра фабрики. "Это промывалки", сказала она. Он нашел это слово ужасно грубым и не идущим к ней. С потолка скользили из конца в конец широкие ремни, которые обвивались вокруг валов. И всё это непрестанно двигалось и перемещалось с математической досадной точностью. Выйдя оттуда, они проходили мимо развалившейся лочуги, где держали прежде садовые инструменты. Теперь она ни на что не годится, сказала госпожа Арно. Он отвечал дрожащим голосом: "А могла бы приютить большое счастье". Шум парового насоса заглушил его слова. Они вошли в мастерскую, где производилась первоначальная выделка посуды. Ряд мужчин сидел перед узким столом. Перед каждым из них был выпуклый вертящийся диск, на который клали кусок глиняного теста. Левой рукой оскребали его изнутри, а правой разглаживали поверхность. И через минуту из этого выходила чаша, точно цветок возникавший под руками. Госпожа Арну приказала пустить в ход другие формы, более сложные. В другом отделении выделывали желобки, горлышки, выпуклые части. На верхнем этаже выравнивали спайки и замазывали гипсом все дырочки, оставшиеся от прежних операций. На расставленных решетках в углах посреди коридоров всюду видны были ряды посуды. Фредерик начинал скучать. Не устали ли вы? спросила она. Он испугался, как бы это не значило, что надо сократить визит, и потому изъявил напротив величайший интерес. Он даже выразил сожаление, что сам не посвятил себя этому промыслу. Она, по-видимому, удивилась. Конечно, подтвердил он. Тогда я мог бы жить около вас. Он старался поймать её взгляд, а она, избегая его, взяла со стола кусочек теста, оторванный от неудавшейся тарелки, сделала из него лепёшку и выдавила на ней отпечаток своей руки. Позвольте мне увести это с собой, сказал Фредерик. Что это? Какой вы ребёнок? сказала она. Он собирался отвечать, но в это время вошел сыныкаль. Господин вице-директор, как вошел, так и заметил сразу нарушение правил. Каждую неделю рабочие обязаны были подметать мастерские. Была суббота. А так как никто не подметал, сыныкаль объявил им, что они лишний час останутся на работе. Вам же хуже, заключил он. Не возражая, они наклонились над работой но можно было догадаться об их злобе, судя по хриплому и учащенному дыханию. Впрочем, с ними вообще было довольно трудно ладить, так как их набирали из массы рабочих, выгоняемых за разные провинности с большого завода. Республиканец обращался с ними круто. Как теоретик, он заботился только об общей массе, а к личностям относился без всякой пощады. Фредерик чувствовал себя стеснённым в его присутствии и тихо спросил у госпожи Арно, нельзя ли видеть также обжигальные печи. Они сошли вниз, и только что она начала объяснять ему, каким образом вставляются ящики, как сныкали шача за ними следом, встал между ними. Он сам взялся объяснять и показывать. Распространился на разных сортов топлива, о плавке стекла, об огнемерах подпечье, о химических соединениях, о глазуре, металлах. Он потреблял всякие технические и химические термины: хлористый, сернистый, углекислый и прочее. Фредерик ровно ничего не понимал и поминутно обращался к госпожарну. Что же вы не слушаете, сказала она. Сыныкаль прекрасно объясняет. Все это известно ему гораздо лучше, нежели мне. Математик был польщен таким отзывом и предложил пойти посмотреть, как накладываются краски. Фредерик тревожно и вопросительно смотрел на госпожу Арну. Она и бровью не повела, очевидно не желая ни остаться с ним наедине, ни расстаться совсем. Он предложил ей пойти под руку. "Нет, благодарствуйте. Тут лестница слишком узка". Поднявшись на самый верхний этаж, сынекаль растворил дверь в комнату, наполненную женщинами. У них были кисточки, пузырьки, раковины, стеклянные пластинки. У стены вдоль карниза стоял ряд гравированных таблиц. Кругом летали обрывки тончайшей бумаги. От железной печи несло удушливым жаром вместе с запахом скипидара. Почти все работницы были одеты неряшливо и грязно. Впрочем, одна из них была повязана фуляровым платком, и в ушах у нее были длинные серьги. У нее был гибкий стан, пухлые формы, большие черные глаза на выкате и толстые, почти негритянские губы сильно развитая грудь резко обрисовывалась из-за рубашки, придержанной у пояса юбкой. Облокотясь одной рукой на верстак, а другую опустив вниз, она устремила неопределённый взгляд в окно на дальние поля. Возле неё валялась бутылка из-под вина и остатки колбасы. По правилам было воспрещено принимать пищу в мастерских, во-первых, ради опрятности в работе, а во-вторых, потому что это было вредно для здоровья рабочих. Сенекаль, по чувству долга или просто из потребности командовать, издали закричал, указывая на объявление в рамке. "Эй вы, бардовска! Извольте прочесть вслух девятую статью. Ну еще что? А то сударыня, что вы заплатите три франка штрафу?" Она нахально взглянула ему в лицо. "Мне то что за дело? Хозяин приедет и сложит штраф, только и всего. Не очень-то я вас испугалась." Сенекаль, гулявший взад и вперед, заложив руки за спину, как надзиратель в классе, с усмешкой провозгласил: "Статья 13. За неповиновение десять франков". Бордоска снова принялась за работу. Госпожа Арну из приличия ни слова не сказала, но брови ее нахмурились. Фредерик прошептал: "Демократ, а какой строгий". Сенекаль величественно отвечал: "Демократизм есть не развращение личности, Это уравнение всех перед законом, распределение труда порядок. А гуманность вы позабыли, сказал Фредерик. Госпожа Арну взяла его под руку. Сыноколя обиделся этим безмолвным одобрением и ушел. У Фридриха точно гора свалилась с плеч. Он с утра искал случай объясниться и наконец дождался благоприятной минуты. Притом внезапное движение госпожи Арну показалось ему многообещающим. И он, ссылаясь на то, что у него озябли ноги, попросил позволения пойти в ее комнату. Но как только он сел около неё, смущение его возобновилось. Он не знал, с чего начать. По счастью, он вспомнил про сыны Что может быть глупее подобных наказаний, сказал он. Госпожа Арно отвечала: Иногда нельзя обойтись без строгостей. Как вы ли это говорите? Вы такая добрая. Впрочем, что ж я говорю. Ведь и вы иногда любите помучить. Я не понимаю загадок, друг мой. И суровый взгляд ее, более чем слова остановил его. Но он решился продолжать. Увидав на комоде случайно валявшийся томик Альфреда Дюссе, он взял его, перевернул несколько страниц и заговорил о любви, о том, как она повергает в отчаяние, как терзает человека по мнению госпожарну, все это или преступно, или одно воображение. Молодой человек был уязвлен таким отрицанием. В доказательство справедливости того, что он говорил, он стал приводить примеры самоубийства от любви, часто отмечаемые газетами, цитировал великие литературные типы: Федру, Дидону, Ромео, Кавалера де Гриё, словом начинал завираться. Огня в камине больше не было. Дождь хлестал в окна. Госпожа Арну неподвижно сидела, облокотясь на ручке своего кресла. Лопасти ее чепчика висели вдоль плеч точно концы повязки сфинкса. Ее чистый профиль белел в наступавших сумерках. Ему хотелось броситься к ее ногам. В коридоре затрещал пол, и он не посмел. К тому же он испытывал страх, почти благоговейный. Его желание от этого становилось еще страстнее. Но боясь сделать лишнее движение или не доделать чего-нибудь, отнимала у него способность рассуждать. Если я ей не нравлюсь, думал он, пускай она прогонит меня. А если я ей не противен, то почему она меня не ободрит? И он сказал со вздохом: "Стало быть, вы не допускаете, чтобы можно было полюбить женщину". Госпожарну отвечала: Если она свободна, на ней надо жениться. Если же она принадлежит другому, то следует удалиться. Значит, счастье невозможно? Нет. Но его не найдешь ни в обмане, ни в тревогах, ни в угрызении совести. Что за беда, если зато переживаешь не радости? Такой опыт слишком дорого обходится. Он хотел подействовать на нее иронией. Следовательно, добродетель основана на трусости. Скорее, я думаю, на дальновидности. Даже для тех, кто способен позабыть свой долг или правила религии, достаточно простого здравого смысла. Эгоизм хорошая основа для целомудрия. Ах, какие буржуазные понятия вы проповедуете. Я никогда не имела претензий быть знатной дамой. В эту минуту прибежал ее мальчик. Мама, будем обедать. Сейчас приду. Фредерик встал, в то же время Марта вошла в комнату. Он не решался уйти и устремив умоляющий взгляд на госпожу Арну, он сказал: «Стало быть, женщины, о которых вы говорили, совершенно бесчувственные?» Нет. Но они глухи, когда нужно". Она стояла на пороге своей комнаты с двумя детьми по сторонам. Он, не говоря ни слова, поклонился ей. Она безмолвно ответила на его поклон. Сначала на него нашло какое-то бесконечное оцепенение. Он был уничтожен. Он чувствовал себя погибшим, как человек, упавший в пропасть, знающий, что никто его не вытащит, и он должен умереть там. Он все таки шел вперед, но ничего не видя наугад. Несколько раз запнулся о камни, сбивался с дороги. Вдруг рядом с ним раздалось хлопанье деревянных башмаков. Это рабочие уходили из плавильни. Только тогда он очнулся. На горизонте ряды фонарей указывали направление железной дороги. Когда он пришел на станцию, поезд только что тронулся. Его втолкнули в вагон, он сел и тотчас уснул. Через час, очутившись на бульварах и в виде перед собой парижское веселье при вечернем освещении, он окончательно опомнился. А недавнее путешествие вдруг отодвинулось куда-то далеко-далеко в прошлое. Он встряхнулся, захотел выказать твёрдость и отвёл душу тем, что осыпал госпожу Арну разными обидными прозвищами. «Глупа, как пробка, индюшка, грубая натура. Выкину Выкинуя из головы, возвратясь домой, он застал у себя в кабинете письмо на восьми страницах на голубой атласистой бумаге с вензелем R.A. Оно начиналось дружескими попрёками. Куда вы девались, милый мой? Я скучаю. Но почерк был до того ужасен, что Фредерик хотел швырнуть весь пакет, как вдруг заметил в конце приписку. Завтра рассчитываю на вас, чтобы вместе ехать на скачки. Что означает это приглашение? Генеральша опять намерена устроить ему ловушку. Но нельзя же два раза с ряду ни за что ни про что насмеяться над человеком. Любопытство было возбуждено, и он кое-как внимательно прочел письмо. В числе прочих фраз он разобрал: недоразумение, на ложной дороге, разочарование, бедные мы дети, подобно двум потокам, которые сливаются и прочее и прочее. Этот слог был вовсе не похож на ее обычные легкомысленные речи. Что за причина такой перемены? Он долго держал в руках эти листки. От них пахло фиалковой пудрой, а в образовании букв и в неправильном распределении строчек было нечто похожее на беспорядок в одежде, и это его волновало. Почему бы мне с ней не поехать? подумал он наконец. А что если бы госпожа Арну узнала об этом? Эх, пускай узнает, тем лучше. И пусть ревнует по делам ей. Глава 4. Генеральша была одета и ожидала его. "Вот это мило", сказала она, вперев на него свои хорошенькие глазки, веселые и ласковые. Завязав банту своей шляпе, она села на диван и замолчала. "Что же ждем?» — сказал Фредерик. Она взглянула на часы. "О, нет, не прежде половины второго". молвила она, как будто заранее назначила себе час, когда разрешатся ее сомнения. Наконец, пробила половина второго. "Ну вот, теперь andiamo, Каромио". Она еще раз поправила волосы перед зеркалом и отдала приказание Дельфине. «Барыня будет обедать дома? Нет, зачем же? Мы пообедаем где-нибудь вместе, в кафе Англе или где хотите. Хорошо. Собачонки лаяли и прыгали вокруг неё. А их можно взять с собой? спросила она. Фредерик сам отнёс их в коляску. Это был наёмный экипаж на паре почтовых лошадей с форейтером. На заднем сиденье Фредерик посадил своего лакея Разанета осталась, по-видимому, довольна его внимательностью и как только уселась, стала спрашивать: "Давно ли он был у Арну. "Я его с месяц не видал", сказал Фредерик. "А я его встретила третьего дня. Он и сегодня пришёл бы, но у него много всяких хлопот. Опять, кажется, процесс или что-то в этом роде. Вот смешной человек". "Да. Очень смешной". Фредерик прибавил с равнодушным видом: Кстати, вы всё ещё видаетесь с этим, а, как бишь его, бывшим певцом Дельмаром? Она сухо ответила: Нет, это кончено. Стало быть, совсем разошлись. Это известие придало надежды Фредерику. Они проехали шагом квартал Бреда. По случаю воскресного дня на улицах было совсем пусто. Только у окошек появлялись буржуазные физиономии. Коляска покатилась быстрее. Шумкалось заставлял прохожих оборачиваться. У откинутого верха блестела вычищенная кожа. Лакей старался выказать стройность своей фигуры, а две собачки, лежавшие рядом, были похожи на пару гранастовых муфт, разложенных на подушках. Фредерик тихо покачивался на рессорах. Генеральша вертела головкой направо и налево и улыбалась. Её соломенная шляпка с перламутровым отливом была отделана чёрными кружевами. Капюшон её бурнуса развевался по ветру, а от солнца она защищалась зонтиком из бледно-лилового атласа, застрённым кверху наподобие пагоды. "Какие прелестные пальчики", сказал Фредерик, тихо взяв её левую руку, украшенную золотым браслетом в виде уздечки. "И браслет очень мил. Откуда он у вас?" "О, он у меня уже очень давно", сказала генеральша. Молодой человек ничего не возразил на это лицемерное заявление. Он предпочел воспользоваться случаем. Не выпуская ее руки из своей, он наклонился и поцеловал местечко между перчаткой и рукавом. "Перестаньте, кто-нибудь увидит". "Ну вот что за беда". Миновав площадь Согласия, они поехали вдоль набережных Конферанс и ибелли откуда виден большой сад, и в нем ливанский кедр. Разанета полагала, что Ливан находится в Китае, и сама смеясь своему невежеству, просила Фредерика поучить её географии. Оставив вправо от Рокадоро, они переехали Янский мост и остановились наконец среди Марсового поля, в ряду других экипажей, уже выстроенных в линию перед ареной и падрома. Зелёные бугры были усеяны толпами народа. На балконе военной школы тоже расположились любопытные, а оба павильона по эту сторону весов. Обе трибуны внутри ограды и ещё третья против королевской ложи были наполнены нарядной публикой, которая с очевидным почтением относилась к этому разряду развлечений, в то время бывших ещё новостью. В ту пору публика на скачках была более отборная и менее вульгарная. Мужчины носили панталоны со штрибками, бархатные воротники и белые перчатки. Женщины, разодетые в яркие цвета, носили платья с длинными талиями и сидя на уступах помоста, образовывали обширные цветники среди которых местами выделялись чёрными пятнами тёмные одежды мужчин. Но все взоры обращались к той отдельной ложе, где знаменитый алжирский выходец Бумаза неподвижно сидел между двумя офицерами генерального штаба. В ложе жакей клуба заседали исключительно господа серьёзного пошиба. Наиболее восторженная часть публики была внизу, ближе к арене, отделённая от зрителей двойным рядом кольеев с протянутыми через них верёвками. На громадной овальной площадке, обнесенной этой оградой, расхаживали продавцы лимонада, другие продавали программу "Скачек", третьи выкрикивали "Сигары". Со всех сторон поднимался гулкий шум. Муниципальная стража сновала взад и вперед. Зазвонили в колокол, подвешенный к столбу и списанному цифрами. Выехала пять лошадей. Публика заняла места на трибунах. Между тем из завершенных вязов на горизонте вставали грозные тучи. Разанета испугалась, как бы не было дождя. Ничего, у меня с собой дождевые зонтики, сказал Фредерик. И кроме того, есть, чем заняться, прибавил он, приподняв крышку переднего сиденья, где стояла корзина с провизией. Отлично, мы понимаем друг друга, воскликнула она. А потом и ещё лучше поймём, не правда ли? Может быть, ответила она, краснея. Жакье в шёлковых куртках старались между тем установить лошадей в ряд и сдерживали поводья обеими руками. Кто-то опустил красный флаг. Тогда все пятеро, подавшись вперёд к гривам лошадей, пустили их вскачь. Сначала они скакали все вместе сплошной кучей. Потом куча вытянулась, разорвалась. Жакей в жёлтой куртке на первом же кругу чуть не свалился. Впереди долго шли то Таби, то Филли, потом Томпус выскочил вперёд. Но Клепстикс с самого начала, шедший позади всех, догнал их и пришёл первым, обогнав на две головы сэр Чарльза. Это было для всех неожиданностью. Поднялся крик, стучали ногами, так что дощатые помосты тряслись. "Как весело", сказала Разанета. "Я тебя люблю, мой миленький". С этой минуты Фредерик больше не сомневался в своём счастье. Последнее словечко Разанеты подтверждало его надежды. В сотне шагов от него в одноконном кабриолете показалась дама. Она то высовывалась вперёд, то быстро откидывалась назад. Это повторилось несколько раз, и он всё не мог разобрать её лица. Но его вдруг охватило подозрение, что это госпожа Арну. Впрочем, как же это могло случиться? Зачем бы она сюда попала? Он вышел из коляски под предлогом пойти посмотреть на весы. Вы однако не очень любезны сказала Розанета. Он, не слушая, пошёл дальше. Кабриолет повернул назад и ехал рысью. В ту же минуту Сизи ударил Фредерика по плечу. "Здравствуйте, милейший! Как здоровье? И Гюзане здесь. Послушайте-ка". Фредерик старался отвязаться от него, чтобы догнать кабриолет. Генеральша делала ему знаки, чтобы он возвращался скорее. Сизи увидел её и пожелал непременно поздороваться с ней. С тех пор, как миновал траур по бабушке, Он осуществил свой идеал и добился того, что имел особый отпечаток. Клечатый жилет, короткий сюртук, башмаки с большущими бантами, входной билет, засунутый за ленту на шляпе. Ничто не было забыто для придания себе шику, чтобы казаться молодцом и англоманом. Он начал с того, что жаловался на почву марсова поля, неблагоприятную для скачек. Потом говорил о бегах в Шантильи, о мошенничествах, которые там проделываются. Побожился, что может выпить 12 бокалов шампанского до полуночи, предложил генеральше держать пари на этот счёт, ласкал потихоньку её баллонок, а другой рукой облокотился на дверцу коляски и продолжал говорить глупости, засовывая себе в рот набалдашник своей тросточки, расставив ноги и вытянув торс. Фредерик, стоя рядом с ним, курил и продолжал искать глазами, куда девался кабриолет. Опять зазвонил колокол, и Сизи ушёл к великому удовольствию Розанеты она говорила, что он ей ужасно надоел вторая скачка не представляла никакого интереса третья была замечательна только тем, что один из жокеев расшибся и его унесли на носилках четвёртая в которой восемь лошадей оспаривали приз города Парижа была интереснее зрители на трибунах взгромоздились на скамейке другие встав во весь рост в своих экипажах и вооружившись двойными лорнетами следили за эволюциями межакеев Они представляли собой красные, желтые, белые и голубые пятна, которые скользили мимо всей громадной толпы, обступившей и подром. из быстрота их езды была совсем неуловима. По мере удаления на тот конец марсова поля, они даже как будто замедляли ход и просто скользили дальше, Причем лошади казались распластанными по земле, а движение их ног не было видно. Но зато когда всадники приближались, казалось, что они растут на глазах. Покоманчались мимо, воздух крутился, земля дрожала и щебень летел в стороны. Куртки жакеев вздувались от ветра и бились об них наподобие парусов. Они изо всех сил хлестали коней, чтобы скорее достигнуть столба, цели их усилий. На столбе одни цифры снимались, выставлялись другие. Раздавались оглушительное рукоплескания, и победившая лошадь, еле передвигая ногами, тащилась к весам, вся в поту, понурив голову, не сгибая колен. Между тем, как всадник со сострадальческим видом сидя в седле, держался обеими руками за бока. Последняя скачка задержалась из-за каких-то пререканий. Толпа соскучилась и стала расходиться. Мужчины группами разговаривали у подножия трибун. Пошли двусмысленные разговоры. Светские женщины разъехались, не желая сидеть рядом с лордами. Немало было в публике и других знаменитостей: танцоров публичных балов, актрис бульварных театров, И грех сказать, чтобы самые красивые пользовались наибольшим почётом. Развалясь в своей длинной коляске, покрытая одеялом из куньего меха, точно среди зимы, красовалась старая Жаржина Обер. Та самая, которую один водовелист прозвал Людовиком 11 среди проституток. Она была страшно намазана и временами смеялась хриплым смехом, более похожим на рычание. Госпожа Деримуссо, вошедшая в моду вследствие своего процесса, Восседала на козлах высокого шарабана в обществе американцев. А Тереза обошлё с лицом готической мадонны, наполняла своими двенадцатью оборками внутренность маленького фаэтона, у которого вместо фартука спереди была jardinière, наполненная розами. Глядя на всеобщее внимание к этим известным особам, генеральша стала им завидовать. Ей хотелось, чтобы ее заметили, и для этого она начала размахивать руками и очень громко говорить. Несколько джентльменов узнали её и поклонились ей. Она отвечала на поклоны и в то же время говорила Фредерику их имена. Это все были графы и виконты, герцоги да маркизы. И ему было лестно, потому что все они взирали на него с некоторым почтением, завидуя его счастью. Сизи был тоже очень доволен, вращаясь в среде пожилых людей. Они посмеивались, глядя на него с высоты своих галстуков, и как будто подтрунивали над ним. Наконец, хлопнув по руке самого старого из них, он отделился от этой компании и направился к коляске генеральша. Она с преувеличенной жадностью поедала ломтик страсбургского пирога. Фредерик тоже завтракал из повиновения и держал на коленях бутылку вина. Кабриолет снова появился. То была госпожа Арну, смертельно побледневшая. Налей-ка мне шампанского, сказала Розанета. И подняв как можно выше полный бокал, она закричала: "Эй вы, честные женщины, супруга моего покровителя, эй!" Кругом поднялся хохот, кабриалет скрылся. Фредерик дёргал её за платье, с трудом сдерживая гнев. Но Сизи стоял тут всё в той же позе и с ещё большим опломбом пригласил Розанету с собой обедать сегодня вечером. "Нельзя", отвечала она. "Мы с ним обедаем в кафе Ангель". Фредерик притворился, что ничего не слышит, и хранил молчание. В связи с недовольным видом отошел от генеральши. Пока он с ней беседовал, стоя у дверцы с правой стороны, Гюссенне подошел слева и, поймав на лету слова кафе-англе, воскликнул: "Славное заведение! А что, как там заморить червячка, а?" "Как хотите", сказал Фредерик, безучастно откинувшийся в угол коляски и следивший глазами за удалявшимся кабриолетом. Он чувствовал, что сейчас свершилось нечто непоправимое, что он навеки утратил предмет своей великой любви. А вот тут, рядом с ним, была другая любовь, легкая и веселая. Но его терзали такие противоположные стремления, что он наконец сам не знал, чего он хочет. Он устал, ощущал бесконечную печаль и желал смерти. Внезапный топот ног и крики заставили его обернуться. Мальчишки перескакивали через верёвки ограды и лезли поглядеть на трибуны. Начался общий разъезд. Упало несколько капель дождя, толкотня увеличивалась. Гюсане куда-то пропал. Тем лучше, сказал Фредерик. Значит, лучше остаться наедине? сказала Разанета, положив ручку ему на руку. Тут проехала мимо них сияя бронзой и сталью, великолепная ландо Запряжённой четвёркой лошадей алладомон с двумя жакеми в бархатных куртках с золотой бахромой. В ландо сидела госпожа Домбрёс рядом с мужем, а против них на переднем сиденье Мартинон. Все трое имели удивлённые лица. Они меня узнали, подумал Фредерик. Розанета хотела остановиться, чтобы лучше рассмотреть проезжающую публику. Но он сообразил, что госпожа Арну может ещё раз появиться, и потому закричал Форейтеру. Ступай, ступай вперёд, поезжай. И коляска помчалась киелиссскими полям, в ряду других экипажей, карет, колясок, бричек, тележек, фаетонов, фур с кожаными занавесками, внутри которых пели хором полупьяные мастеровые, шарабанов осторожно пробиравшихся в толкотне, причём на козлах сидели и правили сами отцы семейств. В иной коляске битком набитой публикой, какой-нибудь юноша сидел боком на дне, а обе ноги свешивал через дверцу наружу. В просторных каретах, обитых сукном, дремали пожилые дамы, а мимо них вдруг пробегал великолепный рысак, унося за собой лёгкую пролётку, простенькую и кокетливую, как хорошо сшитый чёрный фраг. Между тем дождь всё усиливался. Все принялись раскрывать зонтики, разворачивать непромокаемые плащи макинтоши. Издали перекидывались словами: "Здравствуйте, как здоровье?" "Ничего, плохо. До свидания." И видения менялись с быстротой китайских теней. Фредерики Разанета молчали, испытывая рот одурения от этих вертевшихся колес, непрерывно мелькавших мимо. Минутами экипажи так скапливались в одном месте, что принуждены бывали остановиться, запрудив улицу в несколько рядов. Тогда, стоя очень близко друг к другу, публика рассматривала соседей. Из задвериц украшенных гербами и коронами на толпу взирали с полным равнодушием. Из фиакров выглядывали завистливые глаза. На гордые осанки смотрели со злорадными улыбками. Бессмысленное благоговение выражалось откровенным ратозейством. Там и сям какой-нибудь любопытный прохожий, затесавшийся на середину улицы, отскакивал в сторону из-под лошади всадника, который лавировал между карет и кое-как выбирался на волю. Потом всё снова приходило в движение. Кучера встряхивали вожжами, опускали свои длинные бичи, встрепенувшиеся лошади потрясая уздечками, разбрасывали кругом белую пену. Их мокрые спины и сбруи дымились в парах влажного воздуха, пронизанного лучами заходящего солнца. Проходя под триумфальной аркой, солнце посылало в высоту человеческого роста снопы рыжеватого света, от которого сверкали ступицы колес, ручки на дверцах, наконечники удышел, кольца на сиделках, А по обеим сторонам широкой аллей, вдоль которой непрерывным потоком волновались конские гривы одежды, человеческие головы, деревья, мокрые от дождя, лоснились и блестели, как две громадные зеленые стены. Вверху местами просвечивало голубое небо, и его чистая лазурь отливала мягкими шелковистыми тонами. Фредерик вспомнил вдруг то давно минувшее время, когда он завидовал несказанному счастью сидеть в такой коляске рядом с такой женщиной. Он дождался этого благополучия, но оно его нисколько не радовало. Дождь прошёл. Прохожие, укрывшиеся между колоннами мебельных складов, выходили оттуда. Гуляющие шли по Королевской улице к бульвару. Перед домом Министерства иностранных дел стояла толпа зевак, забравшихся на ступени подъезда. Поравнялись с китайскими банями, где мостовая была попорчена. Коляска поехала тише. По тротуару шёл человек в пальто орехового цвета. Из-под колёс брызнул целый поток грязи и окатил его в спину. Человек с сердитым видом обернулся. Фредерик побледнел. Он узнал Деларье. У подъезда кафе Англе он отпустил экипаж. Розанета пошла вперёд, пока он расплачивался с кучером. Он застал её на лестнице, где она беседовала с каким-то господином. Фредерик взял её под руку. В коридоре остановил её другой господин. Иди вперёд, сказала она. Я сейчас к тебе приду. Он один вошёл в отдельный кабинет. В раскрытые окна было видно много народу у окон противолежащих домов. Асфальт на улице, высыхая, образовывал широкие округлые пятна. Куст цветущей магнолии, выставленный на балконе, благоухал на всю комнату. Эта свежесть, аромат благотворно подействовали на его нервы. Он в изнеможении сел на красный диван под зеркалом. Вошла генеральша и поцеловав его в лоб, сказала: «Взгрустнулась, мой бедненький. У тебя горе?" "Может быть", отвечал он. "Но ну, не ты один горюешь на свете", молвила она таким тоном, как будто говорила, что надо позабыть об этом и вместе насладиться жизнью. Потом захватив губами цветочный лепесток, она потянулась к его губам, чтобы он его вытащил. Грациозная чувственность и шаловливая кротость этой ласки растрогали Фредерика. "Зачем ты меня огорчаешь?" сказал он, думая о госпоже Арну. "Я тебя огорчаю?" Стоя перед ним, положив обе руки ему на плечо, она смотрела на него полузакрытыми глазами. Все его целомудрие, весь недавний гнев на нее, рухнули в бездонную пучину его малодушия. Он сказал: "Как же Когда ты всё не хочешь меня любить, и привлёк её к себе на колени. Она не противилась. Он обеими руками обвил её стан, шелест её шёлкового платья разжигал его. "Где они?" послышался в коридоре голос Гюсане. Генеральша быстро вскочила и отошла в противоположный угол спиной к двери. Она спросила устриц, и они сели за стол. Гюссан не был забавен. Он так привык изо дня в день писать обо всем на свете, прочитывал столько газет, слушал столько споров и высказывал столько парадоксов, единственно за тем, чтобы пускать пыль в глаза, что мало-помалу позабыл истинный смысл вещей и сам себя морочил вялыми вспышками своего остроумия. Цыганская жизнь, прежде дававшаяся легко, начинала тяготить его и поддерживала в беспрерывном беспокойстве, обессилии, в котором он сам себе не признавался. Испортила его нрав, сделала его брюзгой и насмешником. По поводу Азаи, нового балета. Он вдруг произнес целую речь против танцев вообще. От танцев перешел к опере и ее разнес основательно. Потом, кстати, обопере разругал итальянцев, а так как на ту пору на сцене итальянского театра подвязалась труппа испанских актеров, он и на них ополчился, говоря, что сыт по горло этими кастильянцами. Фредерик Питавший романтическое пристрастие к Испании, был возмущен. и, желая переменить разговор, стал его расспрашивать об университете, откуда только что исключили двух профессоров, Эдгарда Кине и Мицкевича. Но оказалось, что Гюссаны привержен к деместру и высказался за правительство и за учение о спиритуализме. Он сомневался однако в самых неприложенных фактах, отрицал историю, оспаривал наиболее положительное понятие и даже при слове геометрия воскликнул: Какой вздор это геометрия!» Всё это он перемешивал с передразниванием различных актёров, причём особенно любил подражать Сенвилю. Его пустословие наводило на Фредерика невыносимую скуку. От нетерпения он переставлял ноги под столом и нечаянно ударил сапогом одну из баллонок. Тогда обе собачки начали неистово лаять. «Вы отослали бы их лучше домой", сказал Фредерик. Но Розанета никому не могла их доверить. Он обратился к гостю. Гюсана, послушайте, пожарвуйте собой. Ах, да, мой миленький, это было бы очень любезно с вашей стороны. Гюсана охотно согласился и унёс баллонок. Чем же вознаградить его за такую любезность? Фредерику в голову не пришло об этом подумать. Он начинал даже радоваться тому, что они наконец одни, как вдруг вошёл лакей. — Сударыня, Вас там спрашивают. Как опять? Погоди, я пойду посмотрю, сказала Розанета. Он жаждал её, томился. Её исчезновение казалось ему предательством, почти грубостью. Чего ж ей нужно ещё? Мало ей того, что она нанесла оскорбление госпоже Арну. а впрочем, по делам ей. Он начинал ненавидеть весь женский пол, и слёзы душили его потому что его любовь отвергли, а его чувственностью играют. Генеральша возвратилась и привела с собой Сизи. Я пригласила этого господина, ведь я хорошо сделала. Как же, как же, конечно, говорил Фредерик, улыбаясь как мученик и указывая дворянчику на свободное кресло. Розанета начала просматривать карту кушаний, останавливаясь на странных названиях. Не заказать ли нам, например, турбан из кроликов аля решелье и пудинг карлианский. О, а только не Орлеанский!» — воскликнул Сизи, который был легитимистом и думал, что сострил. Так не хотите ли рыбы аля шамбор? сказала Разанета. Такая предупредительность показалась Фредерику неуместной. Генеральша в конце концов заказала просто жаркое, раков, трюфелей, компот из ананасов и щербет с ванилью. Если что ещё понадобится, там увидим. Вступайте. Ах да, я и забыла, принесите мне сосиску, только без чесноку. Она звала лакея молодой человек, звонила ножом о стакан, подкидывала хлебный мякиш к потолку. Ей захотелось с самого начала выпить бургонского. В начале обеда его не пьют, сказал Фредерик. Иногда пьют и в начале, заявил виконт. Да никогда, уверяю вас, что пьют. Вот видишь, сказала Разанета. И взгляд, которым сопровождались эти слова, означал: этот человек богатый, ты его и слушай. Между тем дверь каждую минуту растворялась, лакей пронзительно выкрикивали заказы, а в соседнем кабинете кто-то играл вальс на отвратительном фортепиано. Потом, помянув о скачках, заговорили об искусстве верховой езды и о двух различных системах посадки. Сизи защищал систему Баша. Фредерик принял сторону графа Дор. Разанета пожала плечами и сказала: "Да будет тебе перестань. Ведь он всё это знает, наверное, лучше тебя". Она сидела, облокотившись на стол, и впивалась зубами в гранат. Перед ней стоял канделябр, и пламя свечей колебалось от ветра. А белый свет их пронизывал её кожу перламутровыми тонами, слегка румянил веки, блестел в её глазах. Багряный сок плода сливался с пурпуром её губ. Её тонкие ноздри расширялись. Во всей её особе было нечто такое нахальное, пьяное и бесшабашное, что Фредерик внутренне бесился и в то же время страстно желал её. Потом она спокойным голосом спросила, чьё это было такое великолепное ландо с прислугой в коричневых ливреях. "Это ландо графини Домбрёз", отвечал Сизи. "Должно быть, они ужасно богаты". "О, да, настоящие богачи". Впрочем, сама госпожа Домбрёз, уроджённая просто Бутрон, дочь префекта, и у неё состояние небольшое. Муж её напротив того, несколько раз получал наследство и Сизи перечислил от кого именно. Он бывал у Домбрёзов и хорошо знал их историю. Фредерик, желая быть ему неприятным, упорно противоречил во всём. Он утверждал, что госпожа Домбрёз в девицах носила фамилию Дебутрон и была дворянского рода. Как бы то ни было, я бы желала иметь такой экипаж, сказала генеральша, развалясь в кресле. Рукав её платья немного отогнулся, и на левой руке у неё блеснул браслет, украшенный тремя опалами. Фредерик заметил его. Это что такое? начал он, но запнулся и замолчал. Все трое переглянулись и покраснели. Дверь осторожно приотворилась, сначала показался край шляпы, потом профиль Гюсана. Простите, если я вам помешал, любящаяся чита. Но он остановился и был удивлен как присутствием Сизи, так и тем, что Сизи занял его место. Принесли еще прибор. А так как он сильно проголодался, то хватал, что попало из остатков обеда. То брал мясо с блюда, то плодов из корзины, одной рукой подносил стакан карту, другой накладывал себе кушанье и в то же время рассказывал, как он исполнил поручение. Собачки в сохранности доставлены на дом. Дома всё благополучно. Кухарку он застал с солдатом. Этот факт он сам сочинил, единственно для большего эффекта. Генеральша сняла с вешалки свою шляпку. Фредерик бросился к звонку и издалека кричал Окею, чтобы скорее достал карету. У меня есть карета, сказал виконт. Что ж мне за дело до этого? Однако ж, сударь. Они смотрели друг другу в глаза бледная и с дрожащими руками. Наконец генеральша взяла под руку Сизи и указывая наевшего евшего Гюсане сказала Фредерику. "Присмотрите за ним, ведь он подавится. Я бы не хотела, чтобы он погиб из преданности к моим балонкам". Дверь за ними захлопнулась. "Ну что ж вы?" сказал Гюсане. "А что?" "Да, я думал. Что же вы думали? Разве вы не того?" Он докончил свою фразу выразительной мимикой. "Э, нет, никогда этого не было", сказал Фредерик. Гюсане не настаивал. Навязавшись с ними обедать, он имел в виду особую цель. Его газета называлась теперь не "Искусство, а факел", с эпиграфом "Канониры по местам". Но никакого успеха не имела. Ему хотелось превратить ее в еженедельное обозрение и хозяйничать самостоятельно, без содействия Долари. Он заговорил о своем прежнем проекте и изложил новый план. Фредерик, очевидно, ничего не понял, потому что отвечал вяло и неопределенно. Тогда Гюссанес грёб со стола несколько сигар, сунул их в карман и сказал: "Прощайте, голубчик". "И исчез. Фредерик спросил счет. Список вышел длинный. Лакей, стоя перед ним с салфеткой под мышкой, ожидал уплаты. В это время вошел другой белисоватый субъект, похожий на Мартинона, который сказал: Прошу извинить, забыли поставить на счёт фиакр. Какой фиакр? А тот, что нанимал этот господин для собачек. И лицо у лакея вытянулось, как будто ему было очень жаль бедного молодого человека. Фредерик с удовольствием дал бы ему пощечину. Вместо того, он дал ему наводку те двадцать франков, которые принесли сдачи. Покорно благодарю ваше сиятельство, сказал человек с салфеткой, кланяясь ему в пояс.